Глава четвертая. «Да, слушаю вас внимательно», – сосредоточился я, наклонившись в сторону умника. Он продолжил говорить, но уже тише, поэтому только так его было слышно. «Первое. Берегись зеленого тумана», – начал он. «Второе. Никогда не трогай местных животных». «Третье. Не ешь грибы и ягоды». Я ждал объяснения, почему этого нельзя делать, хотя догадывался, что либо все отравлено, либо вызывает мутации. Ну, что-то вроде того. «И еще четвертое», — добавил Иннокентий Палыч. «Вы же говорили, что надо запомнить три вещи», — удивился я. Умник расплылся в улыбке, но она была какой-то натянутой. «Это бывает редко», — объяснил он. «Но очень опасно. Но я должен тебе это сказать. На всякий случай». Если увидишь фиолетовые огни, беги оттуда, причем не раздумывая. Да в пекло такие объяснения. Появилось еще больше вопросов. Что это за фиолетовые огни? Зачем опасаться зеленого тумана? И все в таком духе. А теперь расшифруйте, пожалуйста, попросил я, кое-как сдерживая раздражение. Ты удивишься, но я не могу сказать, помотал головой умник. «Мне передали это. Почти все. И я так и делал». «Тогда почему вы так напуганы?» – удивился я. «Вы были там?» «Мне пора, Сергей. Я правда очень спешу», – пробормотал Иннокентий Палыч и выскочил из-за стола, схватив свой чемоданчик. Я посмотрел вслед умнику в спешке покидающему класс. «Ух, вот это я накопал информацию». Я схватился за голову. Это же безумно интересно, но я переживал по другому поводу. Я-то точно буду придерживаться правил, которые озвучил Иннокентий Палыч. Но питомцы... Теперь попробуй уследить за ними. Хотя, надо подумать, может, кого-то все-таки следует оставить дома. После того, как меня забрала пышка и я вернулся в поместье, сразу обратился к интерактивной доске. Надо попробовать поискать информацию о приграничье по другим ключевым словам. Я вбил в поисковую строку «Зеленый туман» и выскочил музыкальный трек группы «Золотые трусы». «Да твою ж мать! Я не это искал!» Затем попробовал поискать, напечатав в поиске фиолетовые огни. Следом пришел черед таким словам, как «Мутации», «Самые опасные ягоды» и прочему. Ничего. Вообще ничего, что связано с «Приграничьем». «Ну ладно». Я попытаю Романа Олеговича, который заикнулся при приграничье, и у Игоря можно спросить. Чуть позже я выцеганил у бати телефон начальника службы безопасности. Казанский вокзал. Два дня спустя. Теперь я оказался на перроне скоростной железной дороги. Кругом толпы людей, впереди сияют магии монорельсы. Прикольно. В прошлом мире я успел покататься на паровозе, даже побывал в машинном отделении. Конечно, совсем уныло это прожорливая пыхтелка, которая сжирала уголь в бешеных количествах, ехала как... Ну вот, как Регина обычно передвигается. Здесь же, насколько я понял, все работает на магии, и свечение монорельса будто намекало на увлекательную поездку. Все уже собрались на перроне. Маман с батей, вместе с нами Игорь с каким-то изогнутым мечом, исписанным странными символами, из моих питомцев только Кузьма и постоянная моя спутница-змейка. Регину я брать не стал, она ухаживает за двумя детенышами, а Рэмбо бухает, а когда бухает, орёт как резанный и может куда-нибудь залететь не туда. А нам все-таки в этой локации нужно сохранять осторожность, насколько я понимаю. Князь Демидов со своей супругой держались немного в стороне от нас. «Ага, боитесь, черти?» «Правильно делаете!» Ха -ха. Они взяли с собой двух элитных магов в качестве охраны. А между Смирновыми и Демидовыми два мага-ритуалиста и три мага-наблюдателя. Сколько денег батя потратил, чтобы платить их услуги, я так и не понял. Попа Ваня пробурчал что-то вроде «нормально» и предпочел не вдаваться в подробности. «Ну а что значит «нормально»?» «Нормально в смысле в целом нормально для нашего бюджета» или «нормально вроде нормально так потратились, прилично». Маман лишь объяснила, что батя имеет в виду второй вариант. «Понятно. Да хрена, значит». «Так вроде через минуту должен прийти», пробормотал батя, посмотрев на свои наручные часы. «Да вон он!» — воскликнул я, показывая в сторону яркого фонаря. Он быстро приближался, затем раздалось шипение, поезд притормаживал. Спустя 10 минут проверки билетов, мы с батей Маман и Игорем оказались в одном пространстве, которое называлось купе. Прикольно, будто свое мобильное жилье, но очень бюджетное. Ха. Причем полки закрывались по желанию пассажиров в непрозрачные капсулы, в которых они могли спокойно поспать. Дверь эта двинулась в сторону, и к нам в купе зашла полноватая женщина в форме. Так, постельное белье застелено, деловито начала она. Чай и кофе кто будет? Можно заказать блюда из ресторана «Да, конечно, но чуть позже», — улыбнулась ей маман. «Хорошо, приятной поездки», — добавила она, выдавив улыбку, и вышла. «Сервис на высоте», — вздохнул батя. «Я думал, что она еще и пошлет нас за то, что мы не заказали еду сразу». «Это ладно», — хохотнул Игорь, устраиваясь на втором ярусе. «Я вот ехал однажды, так проводница была выпившей, ругалась матом, затем подралась с двумя боевыми магами, а потом пряталась от начальника поезда, закрывшись в туалете». «И чем там закончилось?» – засмеялся батя. «Не в курсе. Я вышел на своей станции, и пожал плечами Игорь. Бухнула в туалете и набила морду начальнику поезда», – предположил я. Батя с Игорем захохотали, а маман сквозь улыбку сделала замечание. «Сережа, откуда ты такие слова взял? Бухнула? Морду?» «Хорошо», – принял я правила игры и ответил. Женщина утолила алкогольную жажду, а затем вступила в прямой конфликт с начальником поезда, объяснив ему, какой же он нехороший человек. Батя с Игорем снова рассмеялись. «Твой сын просто чума», — вытер глаза от выступивших слез Игорь. Чувство юмора прям зашкаливает. «Это точно», — кивнул батя, тревожно посмотревая на Кузьму, который начал грызть металлическую подпорку, которая держала столик у окна. «Серёг, ты можешь сказать этому вандалу, чтобы не портил казённое имущество?» «Да это ж металл, не прогрызёт», — ответил Игорь. «Для него это раз плюнуть», — вздохнул я, помня магической когтеточки, и обратился к питомцу. «Кузя, прекрати, а то будут проблемы». «Проблемы? Ты говоришь, у тебя проблемы?» — ответил Кузя фразой из фильма, причём голосом злодея. «Нет, ты ещё не знаешь, что это такое». «Теперь я твоя настоящая проблема!» «Да это просто... Это же, блин...» Выдавил от восхищения Игорь. «Это ж то не скотч из игры в богомола, прямо один в один!» «Да, Кузя пародирует голоса людей», — улыбнулся я. «Чувствую, поездка будет классной!» Радостно заблестел глазами Игорь. «А что это за питомец?» «Горный медведь», — откликнулся я. «Хм, ни разу не слышал. Игорь задумчиво почесал подбородок». «Зато знаю одного монстра, который и так же делает». «Интересно, и что это за монстр?» «Как можно более равнодушно поинтересовался я?» Я внутренне усмехнулся. «Интересно, если бы Игорь узнал, что это самый настоящий звуколов?» «Что бы с ним было?» «Тут вариантов было очень много. Я пока не знал его и не понимал, как он отреагирует». «Поэтому да, дядя Игорь, пока для тебя Кузьма — это горный медведь, о котором ты нифига не слышал». Звуколов. В глазах Игоря промелькнуло беспокойство. Очень опасный монстр. Приманивает жертву голосами и запахом и... а ням ням Они здоровенные, закивал я. Мы с ними встречались на озере у деда. Ого! – воскликнул Игорь и повернулся к бате. А ты мне об этом не рассказывал. Чуть позже расскажу, – ответил батя. Даже пока не хочется вспоминать. Представляю, – поежался Игорь. Главное, что живы остались. Это точно, побледнела маман. Я там даже в обморок упала. В общем, кошмар. Чуть позже все переключились на обустройство своих спальных мест. Хотя что там обустраивать? 12 часов едем. Выехали днем, ночью будем на месте. Затем, как говорил батя, на перроне нас будет ждать проводник и группа боевых магов охранения. Переночуем в отеле и в субботу ритуал. Как только поезд стартовал, я понял, что сравнение с паровозом неуместно от слова совсем. Я просто не почувствовал, как мы отправились в путь. Лишь за окном начали мелькать строения, фонари, деревья. Затем очень быстро мелькать. И прям совсем быстро, когда поезд разогнался. Никакой качки, скрипения, жужжания, постукивания. Блин, это уже мой любимый транспорт. До обеда нас веселил прикольными фразочками Кузя. Затем Игорь с батей рассказали еще пару забавных историй. Чуть позже нам принесли заказанный обед, в моем контейнере лежали запеченная курица, рис с соусом, свекольный салат и пара мелких бутылочек. В дороге аппетит совершенно другой, я слопал свою порцию, затем заказал еще одну, уничтожив ее. Кузе достался особый паек, большой контейнер, наполненный порезанным салом. Насытившись, каждый устроился на своей полке. Я устроился на верхнем месте, а Кузя прижался ко мне и сразу же задремал. Как пользоваться капсулой, мне объяснил батя. «Ну что ж, да тут и так можно быстро разобраться». Тыкнул на большую кнопку, и меня закрыла от внешнего мира непрозрачная завеса. И глаза поневоле закрылись. «Эй, серёга подъем, Соня!» – растолкал меня батя. «Скоро подъезжаем!» Я зевнул, увидел, что все собираются, и соскочил с полки вниз. Кузьма следом, как хвостик. «Удачной дороги!» – проводила нас проводница, ухмыльнувшись. «Главное, берегите здоровье!» «Ага, и тебе не кашлять!» Я повернулся и проницательно взглянул в ее сторону, и она тут же исчезла в вагоне. Когда мы вышли на перрон, к нам подошел проводник, представившийся Махмудом. В свете фонарей я рассмотрел орлиный нос, цепкий взгляд. За ним пять человек в спецодежде. Маги. Над каждым сияет энергетический ореол, хотя у Игоря немного он ярче. Получается, они среднего ранга. «Добро пожаловать в Приграничье», — натянуто улыбнулся он. «Прошу в транспорт. Такси уже заказано и ждет вас». Еще через полчаса после небольшой тряски по раздолбанным дорогам мы оказались у гостиницы. По пути я пытался хоть что-нибудь разглядеть в окне, но вокруг было темно, хоть глаз выколи. У здания отеля было несколько фонарей, да и магический защитный купол давал достаточно света. Вот ни за что бы не подумал, что это гостиница. Невзрачное, серенькое, двухэтажное здание только за счет своей таблички «Отель уютный» выделялось среди десятков таких же строений. «Да, посмотрим, какой он уютный», – пробормотал батя, доставая чемоданы. «О, внутри все гораздо лучше, уж поверьте», – расплылся в улыбке проводник Махмуд лучший отель в приграничье». Он замахал руками служащему, который вышел на ступеньки и добавил бати «Не стоит утруждать себя, прислуга донесет ваш багаж до номера». Через пять минут мы попали в номер. Махмуд не обманул, внутри все оказалось гораздо привлекательней. Ковры, иллюминация, приветливый персонал, да и комнаты были неплохими и со всеми удобствами. Чуть позже, после сытного ужина, который принес парень в спецодежде отеля, я устроился вместе с Кузьмой на просторном диване и прикрыл глаза. В голове крутились мысли о том, что нас ждет завтра, как будет проходить ритуал и встречу ли что-либо необычное. А потом я представил свою картину, где полным-полно монстров, хищные растения хотят сожрать меня, а маги прорубают путь с помощью заклинаний. И на этой красивой картинке уснул. Мы выехали в одном большом автомобиле, называемом микроавтобус, в сторону места проведения ритуала. Я на расстоянии чувствовал, как были напряжены родители, и я понимал их. Ритуал серьезный, его прерывать нельзя. И как он подействует на меня, тоже неизвестно. Да и князь Демидов с супругой переживали. Князь даже немного нервничал, не зная, куда деть руки». Хотя один из ритуалистов болтал рядом без умолку, обещая, что ничего с участниками ритуала не происходит необычного. Просто легкое покалывание в районе магического источника под сердцем. Не более того. Кажется, приехали, улыбнулся Махмуд и обернулся к нам. У всех документы с собой, надеюсь. А все в ответ закивали. Я увидел огороженную аномальную зону, впереди пропускной пункт с десятком людей в пятнистой форме и оружием. За ними высокий забор, видно, тоже магический. А уже сразу за ним колыхающуюся простыня аномалии. «Так, проходите через рамку. Все лишние предметы оставляем здесь», — холодно ответил один из вояк с красной повязкой на рукаве. «Командир этой группы или что-то вроде того». «Это не лишний предмет», — уцепился Игорь за свой изогнутый меч. «Это средство защиты». «Хорошо, есть на него разрешение». Хмуро посмотрел на него вояка. «Да, вот». Развернул перед ним Игорь бумажку, и тот, пробегая глазами, кивнул. «Проходите». Когда очередь дошла до нас, вояка посмотрел на меня. «Нужно подписать документ об ответственности за ребенка». «И что это означает?» — удивилась маман, принимая бумагу и схватив ручку. «Если с вашим ребенком что-то случится, вас ждет уголовная ответственность. До десяти лет общего режима». «Так законы империи же в приграничье не действуют». Растерянно посмотрел на него батя. Вояков вздохнул, затем обернулся и позвал одного из своих подопечных. Он раздраженно обратился к нему. «Руслан, объясни уважаемому барону о законах внутри приграничья». Тот вытянулся и выпалил. Законы империи не действуют на территории приграничья, но есть поправки местного совета приграничья, одобренные императором. Перед тем, как заходить в аномалию, нужно ознакомиться с этими поправками под роспись. «Молодец, иди», – похвалил его вояка. «Вот такие дела. Не мы придумали эти правила, но они справедливы». «Кто из вас, отец, ребенок? Прошу». Вояка окинул взглядом батю и Демидова, и они растерянно переглянулись. «Да, я отец», – спохватился батя и подписал бумагу. После того, как все расписались под правилами, с Махмудом и группой магов мы накинули пояса и прошли забор. Я посмотрел на мерцающую штуковину на поясе. Она защищала от негативных воздействий аномалии. Понятно, что на меня она, скорее всего, не действует. Я уже был в одной из них и ничего не почувствовал. Но зачем мне палиться лишний раз? Я как все. Раз надо, значит надо. Итак, еще раз, забубнил Махмуд, когда мы подходили к красной границе. Вся живность ядовита. Все, что внутри, опасно для жизни. Ни ягоды, ни грибы, ничего не пробуйте. И ни до чего старайтесь не притрагиваться. Техника внутри не работает, поэтому мы идем пешком. «Ух, атмосфера этого местечка была жутковатой!» Мы шли по протоптанной тропе, по бокам ограждающие ленточки, а за ними деревца с искривленными стволами, колючая трава, кустарники с мелкими черными ягодками. Они привлекательно поплескивали, и Кузя прыгнул за ленточку. «Куда?» – испуганно вскрикнул Махмуд. «Верните питомца!» «Кузя, это опасно!» Я протянул руки, и он одним прыжком оказался у меня в объятиях. «Так, надо следить за ним, очень пристально». «Обещай, что будешь слушаться меня!» Отправил я ему ментальный приказ. «Так точно, сэр!» – выпалил он, вытягиваясь в стронку. Батя прыснул со смеху, увидев это. А маман продолжала испуганно посматривать, уже представила, как мы все погибнем, видимо, в нескольких вариациях. Конечно, была еще одна причина, по которой я взял с собой только Кузьму. Его боевые навыки. Я взял его как защитника. Если что пойдет не так, он покажет себя. Главное, чтобы ничего не жрал. Наконец-то мы дошли до места. Легкий ветерок, пасмурно, хотя достаточно тепло для октября месяца. В колючей траве неподалеку стрекочут кузнечики, а вокруг нас окружают лесные холмы. Пока все хорошо и безопасно. Ритуалисты разложили свои инструменты, один из них подошел к нам. «Вам уже говорили об этом, он был напряжен. Но я повторю, если ритуал пройдет неправильно или прервется, будут последствия, как для мальчика, так и для вас». Он повернулся в сторону князя. «Вы лишитесь магического источника и, возможно, даже умрете». Мы кивнули, и ритуалисты продолжили. Мы с Демидовым расположились напротив на расстоянии метров десять лицом друг к другу. Кузьму я отдал родителям, приказав сидеть смирно. Затем ритуалисты принялись вырисовывать вокруг нас на земле большую печать. Внутри круга появились символы, затем по внешней стороне круга, следом вокруг меня и Демидова печати с символами. Наблюдатели внимательно следили за правильностью проведения, превратившись в истуканов. Затем ритуалисты рассыпали какую-то херню в центр, вроде золотой пыли, и она распределилась по всем символам сразу. А потом внутри загорелись эти странные руны. «Сергей Смирнов, ты клянешься, что не будешь претендовать на наследство Демидовых», сухо произнес один из ритуалистов, оказываясь рядом со мной. «Да, клянусь», — кивнул я. «Сконцентрируйся на круге вокруг тебя. Поделись с ним маной продолжил ритуалист я так и сделал и почувствовал будто ноги приковало к одному месту я не мог пошевелить ими да вот дела второй ритуалист отошел от князя и тот оказался в таком же состоянии демидов же пообещал что отныне никак не станет пытаться мне вредить но ну, потом начали загораться символы в небольшого круга скоро ритуал завершится я понимал это» когда вспыхнет последний символ в небольшого круга. А затем затем холодок пробежал по моей спине, я услышал отдаленный рев и впереди за спиной демидова в воздухе заплясали фиолетовые огни.